Глава четвертая. Домой. Зафиксировано дружественное вмешательство в работу артефакта. Восполнение энергии из постороннего источника прекращено. Активация протокола. Пробуждение. Холод. Казалось, он проник внутрь моих костей и оттуда пытается выморозить саму душу. А ее крики словно издалека. «Зачем меня звать куда-то?» «Оставьте в покое. Я и так не могу больше сопротивляться этой стуже. Зачем меня куда-то звать?» «Направь струю ему на руку». Сквозь туман беспамятства до меня докатились слова, но не смысл сказанного. «Да плевать, что обуглится, у него целый магистр жизни в подчинении. Новый отрастить за несколько дней, нам его в чувства привести нужно». «До часа икс осталось чуть меньше тридцати минут». Голос грубый, смутно знакомый. Дьявол, да это же командира сназа. Значит, отставить, жечь мою руку. Непослушными немешающими губами прошептал я. С трудом разлепил глаза, но из-за сумрака смог разглядеть только темные силуэты. Лучше горячей воды дайте. Очнулся боец. Лизда ему термос. Да плевать, что чай еле теплый, он ему кипятком покажется. Джон. «Информацию воспринимать в состоянии...» «Воды. Сейчас не соображаю». Тут же губ коснулся теплый край железной крышки термоса, а в рот побежала тонкая струйка чего-то обжигающего. Я сделал несколько глотков и закашлялся. Внутри все обожгло, словно огнем. «Спирта туда плеснул!» «Один к одному!» — раздался голос Лиса. «Теперь точно оклемается». «Джон!» Посмотри внутрь себя магическим взором. В изголовье возник третий силуэт, обладающий голосом Аннуры. Скажи, в каком сосредоточии у тебя есть сила? Проклятие! Осознав, к чему клони древние, я тут же сосредоточился на своих магических силах. Основа оказалась пуста, как и пространственный резерв. В третьем, полученном от артефакта, имелась десятая часть. Лафлетт. Внезапно в голове все распределилось по своим местам. Если погибла Медиум, то все впустую. «Жила, но у нее не осталось ни капли силы», — с ожалением в голосе ответила Магиня. «Мастер огненной магии погиб, защищая свою госпожу. Я передала тебе часть силы и сосредоточие Абсолюта, но все забрал твой приор». «Что случилось со мной?» И зарасходовал всю силу во время боя с магами смерти. Да, именно магами. Их пришло несколько. По местным меркам все были равны мастеру, но это же проклятые трупоеды. Накачали себя земной силой и на какое-то время сравнялись с магистрами, если не выше. Магия смерти позволяет использовать восстанавливающую силу артефакты гораздо чаще, чем другие стихии, ведь тело и так почти мертво, а значит, боль не собьет концентрацию и не погрузит разум без памятства. К счастью, простаки Волда оказались хорошими воинами и успели сжечь как минимум трех из семи некрасов, иначе бы мы не разговаривали сейчас. Ну и ты хорош. Двух буквально дотла сжёг, а третьего на себя отвлёк, пока я с главным трупоедом сражалась. «Время», — напомнил капитан Асназа. «Джон, у тебя хватит магической энергии, чтобы открыть портал на ту сторону». «Может, ты достанет, но проблема в другом. Впрочем, в последнее время вроде всё получалось». Я несколько раз силой сжал кулаки, разгоняя с тылую кровь, а затем попытался подняться. «Осторожнее сейчас, мы тебя наружу вытащим, там будешь барахтаться», – произнес лис. Меня действительно подхватили за руки и вытащили под хмурое, непроницаемое небо ледяного мира. Затем помогли подняться, и я наконец-то осмотрелся. Оказалось, что мы располагались внутри круглого строения, созданного из снега. Скорее всего, в они постарались. «Анура, сможешь еще передать сил, если мне не хватит?» — спросил я на всякий случай. «Нет, больше не смогу, извини. Подошла поближе древняя. Думаешь, может не хватить?» «Уже не важно, что я думаю. Если не смогу открыть портал, вряд ли мы выживем. Да, будьте готовы, что я потеряю сознание». Активация первого естественного портала прошла относительно легко. У меня всего лишь появилось ощущение, что по венам пробежала раскаленная лава. А вот вторая активация дала мне понять, что третье сосредоточие еще не до конца адаптировалось под мои родные каналы. Тут уж я не выдержал, рухнул на колени и закричал. Тело словно облили кипящей водой снаружи, и одновременно изнутри вскипела кровь а по нервам пробежал мощный электрический заряд. «Лис, берем его и тащим на ту сторону, а Нура, выводи медиума!» Сквозь шум в ушах донесся до меня голос осназовца. «Дьявол, что же так больно! Когда-нибудь мое тело не выдержит таких испытаний и избавится от меня!» В себя пришел плеска воды — Но главное — холод. Я больше не чувствовал холода. Открыл глаза, и первым, что увидел, был оранжевый жилет и улыбающееся лицо Ануры. Очнулся герой. Как самочувствие? «Хочу есть», — ответил я, ощутив сильнейшее чувство голода. «Давно мы тут?» «Десять минут», — раздался справа голос Лиса. «Пока беспокоиться рано». «Если что, я через двадцать минут смогу создать великий портал и перебросить всех на сушу», — сообщила древняя. В этот момент у меня в голове словно щелкнуло. Рейн. Тут же обратил внутрь себя взор и, убедившись, что в сосредоточии пространства накопилось достаточно силы, начал чертить наведенный портал. «Джон, зачем ты создаешь?» Начал было с назовец, но в этот момент портал раскрылся чему удивился не только я, но и все присутствующие. «Все живо на ту сторону!» — рявкнул я и первый нырнул в него. «Очень удобное плетение, когда можешь ограничить проход только живым, но блокировать перемещение воды». С противоположной стороны меня встретила стальная палуба корабельной каюты. Больно приложившись локтем, я выругался и ужом выбрался из пробоя. Тут же вскочил на ноги и начал осматриваться и тут же встретился глазами с Рейн. «Джон!» — удивленно произнесла моя любимая, поднимаясь с железной двухъярусной кровати, а затем резко бросилась навстречу. «Джон!» «Ты чего шумишь?» — раздался с верхнего яруса голос Ирис. Рыжая, свесившись с края, охнула, увидев нас. «Я же говорила, что император Фаерус найдет способ, чтобы вернуться с юга». «Соправительница Лафлетт?» «Но как?» Через десять минут мы сидели в кают-компании военного корабля и слушали от капитана историю, как Рейн с Ирис очутились на борту. Судно шло заданный квадрат, когда на горизонте показался корабль местных. Шел он под полными парусами, причем в направлении Волтских земель. Это заинтересовало командира корабля, ведь экипаж мог знать, что произошло на острове. При сближении была замечена тварь, преследующая парусник. Присутствующий на борту маквады распознал монстре порождение Некроса. И капитан принял решение уничтожить тварь. Пришлось потратить шесть снарядов носового орудия, но результат совместного производства артефактного вооружения показал себя отлично. Два попадания снесли магическую защиту, а третьим тварь разорвала на части. Разумеется, парусник был остановлен и досмотрен, после чего на борту военного корабля появились три пассажира. «Джон, я восстановила силы и в состоянии проложить портал в любую точку северного полушария», сообщила мне Анура, когда рассказ капитана был завершен. «Отлично, думаю, нам всем следует перебраться в окрестности Пустоши, у штаб объединенных сил. Убедимся, что соправительница Лафлет окажется в защищенном месте и после отправимся домой». Я посмотрел, как на мое предложение отреагирует командир осназа. Тот коротко кивнул, соглашаясь, затем обратился к капитану. «Необходимо остановить судно. Для создания портала потребуется неподвижность». «Сделаем», — согласился капитан. Спустя полчаса мы уже стояли посреди кабинета Долла, а хозяин смотрел на нас с нескрываемым удивлением. Еще бы, он только что выслушал доклад от капитана Баррета, об удачном выполнении операции, а мы в это время уже стояли за его спиной. Но с возвращением!» — наконец произнес он. «Лафлет, сожалею о гибели твоих сограждан». «Если бы не вы, могло быть намного хуже. Государство свободных одаренных перестало бы существовать». Одаренная в знак благодарности склонила голову. «Сейчас важно другое». Главнокомандующий объединенными силами Волда постучал пальцем по лежащему на столе листку бумаги. «Сегодня утром с нами связались одержимые. В эпицентре пустоши происходит что-то странное. В воздухе сами по себе появляются иллюзии, а со сторонниками Скверны происходят мгновенные неконтролируемые мутации, после чего несчастные погибают». Это бывало и раньше, но крайне редко. То же самое случается с тварями пустоши. Иллюзии были замечены и валдянами, в полусотне километров от центра пустоши. Два часа назад я отдал приказ начать эвакуацию всех жителей, проживающих на зараженной территории. Также в соседние страны были отправлены посольства, состоящие из дипломата Уолда и государства свободных отдаренных. Надеюсь, к нам прислушаться. Имперцы, скорее всего, проигнорируют. Нахмурилась Лафлет. А вот объединенным баронством просто некуда уходить. Артур, что по поводу нашего договора со слугами Скверны? Они будут ждать указанной точки еще сутки. Затем попробуют прорваться через земли Западной Империи, и я думаю, у них получится. Что ж... Тогда нужно немедленно готовить отряд. Медиум повернулась ко мне. «Джон Фаерус, я в очередной раз задолжала тебе свою жизнь. Я все же хочу попросить еще об одном. Если вдруг мне не удастся вернуться из этого похода, возьмешь под свою опеку всех свободных одаренных». «Только тех, кто поклянется мне верности на крови», ответил я, «только так и не иначе». «Джон, разве ты и твоя группа не пойдете вместе с госпожой Лафлетт?» — удивился Артур. «Кстати, мы передали твоим людям, что ты объявился и куда после направился. Магистр Георгий был в ярости, как и Джо. Не думаю, что мне и моим людям нужно сопровождать медиума. Соправительница владеет магией разума лучше, чем хранитель Георгий. Я посмотрел прямо в глаза Доулу. А еще мои бойцы практически не имеют опыта борьбы с Орденскими, так что наше присутствие не потребуется. М -м -м. Просто одержимые намекнули, что наличие Джона Фаэруса сильно упростит их переброс за стену. Я бы задумался о причинах таких намеков. Мне все больше не нравится подобный разговор. Медиум Лафлет, будьте Осторожнее со слугами скверные. Джон, о чем вы говорите? – спросила меня Анура все это время стоявшая молча. Я в двух словах пересказал ей нашу беседу. Древняя выслушав меня, шагнула вперед и взяла со стола исписанный от руки лист. Протянув его мне, попросила: «Прочти». Я зачитал две трети мелкого текста, походу переводя его на гантейский. Когда речь шла обо мне, Анура жестом прервала меня. Слуги скверны вас обманывают. То, что сейчас происходит в пустоши, очень похоже на воздействие эфира. Когда древний полностью лишается сил, а такое случается часто, он видит то, чего нет. В редких случаях с ними происходит страшное. Тело буквально выворачивает наизнанку. Похоже на территории пустоши, «Происходит прорыв эфира. Спроси, среди одаренных были видения и случаи гибели?» «Артур, одаренные умирали?» — спросил я. «Да, у нас всего десять зафиксированных случаев гибели, и человек пятьсот видели иллюзии. А одаренных пустоши сейчас не наберется и десятка», — ответил командующий. «Твоя помощница что-то знает». Она считает, что ведение и смерти происходят из-за прорыва в пустошь чистой энергии из мира древних. Похоже, одержимые тоже поняли это и смогли что-то разузнать. В общем, советую Лафлет найти для себя ложную замену, и пусть она появится рядом со слугами скверны в последний момент, когда их нужно будет переправлять на ту сторону. Вот как знал, что от этих уродов добра ждать не следует. Глухо произнес Артур Доул. «Может ударить по центру пустоши тактическим ядерным снарядом? У нас имеется такое оружие. Правда, мы его для других целей приготовили». «А если ядерное оружие создаст прорыв в мир древних?» «Погибнут все без исключения». «Будем действовать, как предложил соправитель Файрус, произнесла Лафлет. «Да, Джон». Я сегодня же подниму на совете одаренных вопрос о присвоении тебе этой должности. Ты сделал для свободных одаренных больше, чем магистр Геофой за всю свою жизнь. Жаль, что ты не хочешь участвовать в договоре со слугами Скверны, но я понимаю тебя. Благодарю за доверие, соправительница. Я изобразил легкий поклон. Только, как уже говорил, все, кто пожелает примкнуть ко мне, должны дать клятву на крови так что не спеши принимать решение. Надеюсь, между нами не осталось вопросов? Нет, Джон. Командующий протянул мне ладонь для рукопожатия. Если что, мы знаем, где и как тебя найти. «Анура, можешь открыть портал в Северный лес?» — спросил я, попрощавшись с Доулом. «На окраину. Внутрь можешь открыть только ты. Открывай. Пора домой», — произнес я и, встретившись глазами с Рейн улыбнулся северный лес встретил нас снегом небольшим по щиколотку и рыхлым крупные белые хлопья и сейчас изредка падали с хмурого серого неба совсем свежий два дня как выпал произнесла древняя я и забыла живя на юге как это бывает когда Одно время года сменяется другим. Школу всегда окружали лишь камень и снег, который с годами слежался и стал тверже земли. У нас в долине иногда выпадал снег, но быстро таял, присоединилась к разговору рэн А я снег впервые увидела в школе универсальной магии. И рис, жившая недалеко от побережья, вообще не любила холод и постоянно мерзла в стенах бастиона. Свойственной ей манере девушка внезапно сменила тему разговора. «Джон, а ты уже думал, как станешь спасать свою сестру?» «Мне кажется, Джек с ума сойдет, когда узнает, что произошло». «Чтобы вытащить Марику из мира древних, нужно стать сильнее», произнес я, нахмурившись. «Хотя бы достичь ранга мастера». «Все, портал готов, проходим». В тронном зале дворца было прохладно, но все равно теплее, чем снаружи. Два больших камина по сторонам с треском пожирали крупные древесные поленья. Мои спутницы, не сговариваясь, тут же бросились к огню, протягивая вперед озябшие руки. Это мне был не страшен любой мороз, а вот сопровождающие меня дамы изрядно замерзли, учитывая, что они переместились сюда в легкой одежде. «Император вернулся!» — раздался с лестницы старческий голос хора. «Наконец-то! А то я уже переживать начал!» «Мой император!» — встав на одно колено, передо мной застыли две мроу. Старшая, судя по узору на правом плече, позволила себе поднять голову. «За время твоего отсутствия отбита одна атака каменолобых. Потерь нет!» «Какого демона?» — вырвалось у меня. Каменолобы? «Мой император, это была диверсионная группа», произнес Джо, вошедший в залу через врата. Несмотря на холод, он был раздет по пояс, от его плеч шел пар. Видимо, вернулся с вечерней тренировки. Следом за ним внутрь вошли Мау, Моау и Джамал. Лес убил их. «Кита, сообщи всем, что император вернулся». Тут же приказала старшая мать одной из склонившихся передо мной мрау. Через четверть часа мы все расположились в зале совещаний. Не хватало лишь Раха и Джека, которые отбыли еще утром к восточной стене и до сих пор не вернулись. Что-то страшное происходило на границе мира, о чем сейчас и рассказывал Хранитель. «Мы уже вторую неделю замечаем повышенную активность твари с той стороны». Стена вновь стала обильно кровоточить. За последние два дня потеряли группу сборщиков и сопровождающего их старшего ученика. Под угрозой срыва поставки рубиновых слез нашим союзникам, Георгий прервался на несколько секунд, чтобы смягчить горло, затем продолжил говорить. «Происходит что-то странное. Я связывался с Маурезеем». Он утверждает, что с западной стеной творится то же самое. «Мы, как следует, изучили записи твоего отца, мой император», вступил в разговор мастер Родерик. «И там нигде не сказано, чтобы твари стремились к стене столь большими группами. Они там скорее отдыхали или прятались, а проникновения происходили случайно, если мелких зверей испугивали более сильные особи». «Мы предполагаем», — слово вновь взял Георгий, «что мир с той стороны барьера сжимается, и скоро сюда начнут переходить не только звери, но и слуги Тараса и Скверны. Разумеется, если смогут». Шелест открываемых дверей привлек общее внимание. Я поднялся из-за стола, чтобы поприветствовать своего друга и мастера Галуса. Вот только приветствие испортил один факт. Джек окинул длинный стол, чуть задержал взгляд на рен и Ирис. А затем, уставившись мне в глаза, с тревогой в голосе спросил. «Где Марика?»